Им редко достаются имена наподобие Винсент, Маун, Джой, Фру-Фру, Бережливец, Четвертый. А если и достаются, то ненадолго. И еще один совет тем, кто выбирает имя для кота Парижа.